Глава четвертая. «Хлам». Дело происходило зимним вечером 1924 года в индийской гробнице, камере чистокровного индуса Набу Корейши, где он иногда угощал нас после спектакля настоящим черным кофе с сахаром и печеньем. «Редкостным лакомством на соловках». Карейши, сидевший на соловках за шпионаж, Был представителем большой индийской фирмы, торговавшей джутом и получал от неё крупные суммы в иностранной валюте. На руки ему этих денег не давали, но он мог закупать на них что ему угодно и сколько ему угодно в закрытом кооперативе НКВД. Это богатство давало ему не только освобождение от работ, но даже отдельную тёплую светлую келью. «В ней-то носивший у нас имя боевика и экрана того времени индийской гробницы, мы обсуждали в тот вечер только что оконченный спектакль». «Все это рутина, старье, заваль», — ораторствовал Миша Егоров, — «нужно искать новых форм». «Борин, что ли, на седьмом десятке лет жизни будет тебе их искать?» пренебрежительно бросил Глубаковский. Таиров с Мейерхольдом пока еще не нашли, и к нам сюда не доставили». «Можно и без Таирва обойтись. Самим?» — изрек Миша. «Кому это самим? Ты что ли поведешь к новым формам? Почему обязательно я? Сколько вас здесь? Поэты, литераторы, артисты, музыканты. Создадим коллектив, организацию и начнем. А кто это тебе разрешит организацию?» «Разрешат», — уверенно заявил Миша. «Коган, безусловно, поддержит». Неверов под его дудку пляшет, а Васьков балда, что ему Коган подскажет по культурной части, то и будет. «Берусь устроить!» — заорал он. Его практическая купеческая сметка не терпела отвлеченности и тотчас же отыскивала для нее реальные формы. «Все хлопоты на себя беру, ручаюсь, сделаю!» Темперамент Миши хлистал из него бурным фонтаном и захватывал нас. «А почему бы нет?» Театр малых форм, но не по текстам «Синий блуза» наш Соловецкий, поддержал Егоров Акарский. Деникинский офицер в прошлом тоже близкий к московской богеме. Литвин, Глубоковский Ширяев подработают тексты, Глубоковский и Красовский режиссура, а исполнителей всех видов актеров, певцов, танцоров и музыкантов на Соловках хватит. «Будет успех, новые к нам потянутся, да и пополнение с каждым пароходом прибывают. Дерзнем?» «А как окрестим это дело?» «Название очень важно. Попадем в тон начальство разрешат, промахнемся. Могила и черный гроб. Организация пролетарских — к черту пролетарских. Цех — к дьяволам все цехи. Ты еще скажи «худрапсила», идиот». «Хлам» неожиданно выпалил нескладный, длинный, как жердь и вечно попадающий в нелепые положения поэт Борис Емельянов, восхищавший шпану своим черным плащом-крылаткой, в котором он разгуливал по соловкам и летом и зимой. «Хлам!» — уныло, но твердо повторил он. «Ты что, окончательно сдурел?» — уставился на него Мишка Егоров. «Мочевой пузырь в голову переместился». «Ты дурак, а не я!» Спокойно и также уныло отозвался Емельянов. «Художники, литераторы, актеры, музыканты, начальные буквы ХЛАМ, то есть ХЛАМ». Все застыли, как в «Ревизора». «В точку!» — завопил первым Мишка. «Что надо? Под таким названием не артистическую, а контрреволюционную организацию можно у Васькова провести». Ее двусмысленность всем понравится. Конечно, хлам и никаких гаек. Так в индийской гробнице Набу Корейши, коммерческого представителя бомбейской фирмы, присужденного к соловкам за шпионаж, родился, если не самый яркий, то во всяком случае самый искренний, откровенный, сценический выразитель настроений тех сумбурных лет, когда обрывки ушедшего сплетались с неясными тонкими нитями, ведущими к туманному, неясному будущему русской культуры. Он родился на Соловецкой каторге, потому что именно там в те годы было больше внутренней свободы, чем на материке, потому что там еще светилась бледным пламенем неугасимая лампада духа. Только там, в Россию тьме безвременных лет. Добиться разрешения на спектакль под маркой «Свободного хлама» не невоспитательно-просветительной части было довольно трудно. Но удалось, как и рассчитывал Миша Егоров при помощи сочувствовавшего всем новым начинаниям партийца-интеллигента Когана. Все работали дружно, дополняя один другого. Никаких целей не ставили и программ не составляли. Каждый участник хлама действовал свободно, задумывая, разрабатывая и осуществляя задуманное. Когда программа «Первого вечера» определилась достаточно ясно и литературные тексты были готовы, выяснилось, что удельный вес злободневной соловецкой тематики значительно превышал остальные разделы программы «Вечера», и некоторые фразы звучали слишком смело. «Кое-кто приуныл». «Прихлопнет, войсков наш хлам еще до его рождения», «Перехватили ребята, надо потише, поосторожнее», — слышались голоса робких. Но неробки упорствовали. «В этом-то и сила. Увидите, что как раз это понравится. Ведь им самим надоела агитационная жвачка. Только бы цензуру Васькова проскочить. Он по глупости может зарезать». Начальник одном части Васьхов был действительно редкостным болваном и тупицей. Но, к счастью... Для самого вообще, а для хлама, в тот момент он сам отчасти сознавал свое тупоумие и маскировал его, чутко подбирая себе дельных помощников и перекладывая на них работу. По идеологической и пропагандной части он слепо умному, широко и глубоко эрудированному Когуну, и поэтому, не читая, подписал представленную им программу хлама. Миша Егоров угадал и то, что соловчане разом еще до появления хлама на сцене театра отнесутся к нему сочувственно именно потому, что он был свободным, формировался по инициативе и силами самих каторжан, а не воспитательно-просветительной части и был подчинен ей лишь формально, вследствие мягкотелости НачвПЧ с одной стороны и крепкой поддержкой Когана с другой к хламу потянулись уже выявившие себя сценические силы и новые, проявлявшие порой там, где их совсем нельзя было ожидать, например, уже в пожилой кавалерственной даме жене командира одного из блестящих гвардейских полков, не имевшей ничего общего с ядром хлама, московской богемой. Эта генеральша... Гальдгоер на шестом десятке лет обнаружила в себе яркие и своеобразные сценические способности. Вместе с ней вступили в хлам прекрасно танцевавшая столбовая дворянка-помещица Хамутова Гамильтон, леди, как звали ее на Соловках, и именитая московская купчиха Чайница Высоцкая. Они вполне ужились в атмосфере хлама и с молодежью, и с типичными профессиональными актерами, каким был, например, эстрадный куплетист еврей Жорж Леон. Вся эта пестрая, разноликая, разнохарактерная толпа была спаяна и крепко связана общим цементом, тоской, по отнятому жизни, красочности и звучности, стремлением к личному, свободному, поскольку это возможно творчеству — И странно, что эту максимальную из возможных по тому времени свобод мы находили именно на Каторжном острове, на свалке, казалось, разбитой в дребезги русской культуры. Но на всей остальной площади Советского Союза это было уже невозможно. Там рождённая революция сегодня уже заполнила пустоту, образовавшуюся на месте отброшенного, попранного вчера. Наконец, вечер первого спектакля «Хлама» настал. Первым номером шла инсценировка популярного тогда романса «Шумит ночной Марсель». Ее героем был опаш, а действие развертывалось под надрывные звуки танго в портовой таверне, где негр-слуга смывает с пола кровь. Дешевая романтика темы была легко воспринята залом, и шпана дружно зааплодировала своему героическому западному собрату при первом его появлении. Герой Апаша играл изящный белогвардеец Евреинов, артистически танцевавший танго, стержень действия пьесы. А его партнершей, загадочной, в перчатках черных, дамой, обученная им этому танцу, свояченица командира охранявшего нас Соловецкого особого полка. Трудно вериться теперь таким воспоминаниям. Но это очень красивая и, как оказалось, талантливая девушка стала потом ярой хламисткой, засиживавшейся на репетициях до поздней ночи и разделявшей все горести и радости хламистов Катаржан, хотя сама она была свободной. Сам командир полка Петров не протестовал против ее общения с заключенными. Наоборот, он даже поощрял посещение ею хлама, где она воспринимала манеры и шарм от каторжанок-аристократок. Другим появившимся вместе с ней на сцене хлама монстром был пожилой морской офицер, капитан первого ранга князь Оский. Он, к сожалению, был абсолютно бесталанен, И лишь снисходя к его упорным, чуть не слезным мольбам, ему дали статистическую роль того негра, который, по словам романса, по утрам стирает с пола кровь в портовом притоне. Князь вполне удовлетворился ею, густо вымазал сажей свое лицо и достождал всем одним и тем же вопросом. «Типичный гадинтод, не правда ли? Характерное негритянское лицо я видел точь-в-точь точь таких же на Мадагаскаре». А? Но вот занавес поднят. Ведущий певец под аккомпанемент гитары, мандолин, струит в зал сладостно тягучие строфы. Шумит ночной Марсель. В притоне трех бродяг. Там пьют матросы эль, и женщины жуют табак. Недоступное, недостижимая даже для мечты встает явью перед глазами, становится реальным, ощутимым. Огни рампы творят свое дивное таинство. В перчатках черных дама вошла в притон и смело Там негру приказала подать вина. Нет, это входит уже не свояченица командира Соп и не изображающий блистательного незнакомца Мишка Егоров в извлеченном из чемодана умопомрачительном, яростно клетчатом Жикете невымазанный сажий сажей князь Оский ставит перед нами оплетенную соломой фиаску. Это... что это?» «Романтика папиросных реклам» — пренебрежительно процедил о постановке Марселя Глубаковский, и тогда я не возражал ему. Но теперь, оглядываясь на пройденную вереницу лет серой советской обезлички истомленной нудной жвачкой затасканных слов, бескрасочностью, беззвучием, расползшейся на всю Россию социалистической каторги казармы, я понимаю, почему в зрительном зале Соловецкого театра тогда стало тише, чем в притоне трех бродяг. Стало тихо в первый раз, и никто не мог никак оторвать от дамы глаз». Теперь я с глубокой благодарностью и хвалой вспоминаю тех, кто тогда захватил, сумел и смог показать соловецким каторжанам музу дальних странствий, хотя бы и в наряде папиросной рекламы. Пусть так. Своё высокоодарённому поэту Гумилёву, но своё и безвестному, безымянному бродяге. Они оба имели право на жизнь и радость». Следующим номером шел мой сатирический скетч, заостренный против нашей рабсилы, надсмотрщиков из числа заключенных, в большинстве из грузин-повстанцев. Это был уже рискованный номер. Он начинался сценическим трюком. Загримированные грузинами актеры, размахивая дрынами, врывались на сцену через зрительный зал и начинали загонять актеров-исполнителей на очередной ударник. Трюк был настолько близок к соловецкой действительности, что публика приняла его всерьез. Кое-кто из шпаны побежал прятаться, а сам Эйхманс, встав с места, возмущенно закричал «Кто разрешил, ударник, убрать Рапсилу к черту?». После этого услышанного всем залом восклицания владыки острова, Осмелевшие актеры под сочувственный рок от зала стали с удвоенной силой метать отравленные стрелы сатиры в ненавистных, продававшихся отщепенцев, заклейменных кличкой сучены. Примечание. Слово «сучины» на жаргоне каторги «подхалим» продажная душа происходит от слова «сука». «Сучится» стать «сукой» — конец примечания. Но самый рискованный момент — был еще впереди. Почти в конце программы шла коротенькая веселая пьеска с пением и танцами «Любовь. Книга золотая», автором которой был Литвин. Надо пояснить, что любовь во всех ее видах была преследуема и гонима на соловках, и увлеченному в этом преступлении Ромео полагалось не менее трех месяцев секирки, а Джульетте столько же зайчиков и все же «Золотая книга», «Вечная книга» читалась. Специальным и утвержденным свыше гонителем любви в Соловецком Кремле, ее торквемадой и неутомимым охотником на Ромео и Джульетт, был сильный чекист Раева, одевавшийся всегда в длинную кавалерийскую шинель и носивший на голове неимоверно грязную белую кавалергардскую фуражку. Его фигура была известна всем — и пьеска «Литвина» заканчивалась именно ее внезапным появлением и паническим бегством застигнутых любовников. Сам Раева сидел в первом ряду и с большим удовольствием смотрел программу. Вдруг его точный двойник в неизменной кавалергатской фуражке выскочил на сцену и обратил в бегство слившихся в поцелуи счастливцев. Райва! в диком восторге взвыла шпана. Подленный Райво инстинктивно схватился за голову. На ней была на этот раз не традиционная фуражка, а надетая в торопях перед спектаклем меховая ушанка. Но на него уже смеясь смотрел весь первый ряд. И защитница соловецкой любви, нач Санчасти Фельдман, жена члена коллегии УГПУ, сосланная им самим на остров именно для охлаждения её бурного темперамента, и грубый, но прямодушный баринов, и сам Эйхманс. В чести Раевы нужно сказать, что в дальнейшем он не мстил за критику и, получая обратно выкраденную у него перед самым спектаклем фуражку, лишь буркнул «в другой раз не сопрете, спать в ней теперь буду». Но воровать ее не пришлось ни вторично, ни третично. На повторный спектакле «Хлама» Райва давал ее сам и, сидя в первом ряду, неизменно аплодировал своему сценическому двойнику. иж. «Дети чего понастроили?» Совсем не так отнеслись к сатире на них надсмотрщики Рапсилы. Они подали Эйхмансу официальное заявление, обвиняя автора скетча в подрыве их служебного авторитета и требовали строгого его наказания и запрещения пьесы. Эйхманс порвал этот рапорт. Тогда они начали систематическую травлю меня и изображавших их на сцене актеров назначая нас на самые тяжелые работы. Эта травля была прикрещена тем же Эйхмансом, которому Коган доложил об их действиях. Первый спектакль «Хлама» имел бурный успех и в верхах, и в низах Соловков, главным образом потому, что в нем ощущалось робкое, едва заметное, но все же дыхание свободы, отысковали по ней не только каторжники, но подсознательно и их тюремщики. Кроме того, он воплощал в огнях рампы ту затаенную мечту, в которой, признаться даже самому себе, было бы постыдным ребячеством — мечту о дальних странствиях. Первая программа хлама была повторена три раза — и его руководителем был тут же заказан специальный спектакль для ожидавшейся разгрузочной комиссии из Москвы во главе с начальником всех лагерей, членом коллегии ОГПУ Глебом Бокием. «Можно и перцу подсыпать?» — спросил в упор Эхманса Глубаковский, получая заказ. «Валите, не стесняйтесь», — ответил тот. «Только что было ярко и остроумно». Весть об этом взбудоражила всех холомистов. «Как? Свободно? Так что можно будет и правду сказать?» Скептики каркали. «Ляпните эту правду и срок себе прибавите». Но горячие головы не робели. «Черт с ним, со сроком! Зато...» Мудрый, знавшие людскую душу и душу зрителя, старик Борин одобрял. «Можно! Генералы любят больше всего анекдоты именно о самих генералах. «Ничего нет нового под луной, валите!» И вот день этого самого торжественного и значительного в жизни хлама спектакля настал. Первый ряд занимали приезжие во главе с Глебом Бокием, прибывшим на пароходе, носившим его имя взамен монастырского Святой Савватий. Занвес раздвинулся. На сцене вся трупа, приветствующая гостей, К Рампе выходит куплетист Жорж Леон во фраке с хризантемой в петлице. Он по-эстрадному кланяется Бокию. «Шептали все, но кто мог верить? Казался всем тот слух нелеп. Нас разгружать сюда приедет, на Глебе боком, Бокий Глеб!» Звучит первый куплет, приветствующий разгрузку песни. Хор подхватывает рефрен. Всех, кто наградил нас соловками, просим, приезжайте сюда сами. Проживите здесь годочка три или пять, будете с восторгом вспоминать. Далее солист жалуется на свой врожденный пессимизм и заканчивает свое приветствие словами «Волненье все, но я спокоен. Весь шум мне кажется нелеп. Уедет так же, как приехал, на Глебе боком, Бокий Глеб после вступительных куплетов, в которых кпелось и о знаменитом соловецком наказании комариках, и о секирке. «Хороши по весне комары! Чудный вид от секирной горы!» Шел скетч губернатор Зеленого острова, добродушно-иронически, но остроумно метка, метко, отражавший нравы администрации соловецкой сатрапии и даже некоторые личные черты владыки острова Эйхманса. Эти искры своей мелкой бытовой соловецкой правды, блеснувшие на спектакле хлама, не сыграли, конечно, никакой роли в общей жизни самой каторги. Все осталось, как было. Но они необычайно подняли престиж хлама среди зрителей, особенно их низов. Не побоялись, прямо ему в нос табаку пустили. Эта крошечная щепотка табака — Переживалась с нами с корпоративной каторжной гордостью. Приезжие члены коллегии поняли это и учли при разгрузке. Результаты ее были незначительны. Были освобождены лишь 20-30 человек уголовников и хозяйственников, а двум-трем сотням уменьшены сроки. Но в числе этих последних были руководитель хлама Глубоковский с 10 на 8 лет и куплетист Жорж Шлеон с трех на два года. Хлам нес на себе печать эпического ренессанса, и ее клеймо рельефно проступило при встрече нового 1928 года. «Встреча нового года на каторге?» — удивится читатель. Да. Во-первых, календарь и на ней сохраняет свою хоть и неполную силу. Катаржане тоже хотят дней веселья и радости, остро и напряженно их жаждут. А во-вторых, Неп в это время был в своем полном рассвете. «Обогащайтесь!» — воскликнул Бухарин, и многим показалось, что построение социализма уже растаяло перед лицом реальной жизни, отодвинутый ею на неопределенно далекий срок. Те же, кто не доверял отступлению всерьез и надолго обещанному Лениным, те, захваченные общим потоком, танцевали на вулкане. Свой собственный НЭП был и на Соловках, отражавших каждую вариацию жизни советского материка. Была открыта коммерческая столовая. В ней играл струнный квартет, и можно было прилично пообедать на 50 копеек. Заведовал ею парижанин Миша Егоров и был очень ловким метродотелем. По ночам в ней кутили соповские командиры, вольно-наемные служащие и привилегированные сильные чекисты. Премьеры театра тоже стали платными, и на них можно было сидеть рядом со своей дамой, а не раздельно с ней, как обычно. Присылаемые заключенным деньги на руки не выдавались, но были выпущены боны универмага, которые котировались наравне с деньгами. В универмаге было все, вплоть до шампанского и икры. У сильных валютчиков и хозяйственников деньги водились. Вот при такой экономической базе и соответствующем ей духе времени и была разрешена встреча Нового года в театре при условии необычайно высокой платы за вход – пять рублей. Ее организация была поручена тому же Мише Егорову, а декоративно-сценическая часть — хламу. К этому времени новый, очень элегантный театральный зал был уже готов. И над декорировкой его для встречи трудился тот же Коля Качалин, талантливый художник, по эскизам которого был оформлен сам зал. Он блеснул и здесь. Световые эффекты были то нежно-мягки, то поражали своей неожиданностью ни одного красного полотнища, ни одного лозунга, ни одного портрета вождей, как не верится этому теперь. Не было ни флагов и пошленьких гирлянд мелких флажков, ни возведенных тогда в культ декоративных механических фрагментов, шестерен, зубцов, рычагов, тенденция конструктивизма была выражена в сочетании красок и геометрических формах. Сцена была заполнена столиками, а в глубине блистала и искрилась хрустальная глыба льда. В ней шампанское, которое продавали самые изящные из обитательниц Женбарака, высокоисточенным профилем камеи Энгельгард, блиставшая парижским, хотя и отсталым от моды туалетом, чайница Высоцкая и кто-то из бомонда. Зал был переполнен, откуда-то появились приличные, даже хорошие костюмы. Стули портера убранные, там танцы, а на балконе сооруженные тем же Качалином футуристические киоски, огромные яркие зонты под ослепляющим прожектором. Это солнце, недостаток в котором так остро чувствовался на Соловках». Между зонтами шедевра мастера сцены, старого, знавшего Шаляпина и даже побитого им, о чем вспоминалось с гордостью и умилением, театрального плотника и бутафора Головкина. Пальмы диковинной породы совсем как настоящие. Снова иллюзия, реализация больной, сверлящей, сосущей мечты о невозможном, недостижимом, отнятом. Для одних... Этот вечер был нирваной, временным погружением в прошлое, шагом назад, для других тоже нерваный, но скачком вперед, в неизведанный мир блеска внешней материальной культуры. Кой-кто из шпаны тоже был на встрече Нового года, но кто бы узнал на ней бандита Алешку Чикмазу или шермача Ваньку Пана? Ступив в иную обстановку, они сами преобразились». Буфет торговал вином, водкой, крюшоном с консервированными фруктами. Некоторые буржуи изрядно подпили. Но ни одного скандала, ни даже резкого слова не было произнесено в этот вечер в зале театра на густо заматеренных соловках. Артисты выступали на сцене между столиков. Там скользили нежные китайские тени — горели при потушенном свете веселые разноцветные светлячки фарфоровый кавалер и маркиза танцевали жиманный старинный гавод хлам дал в этот вечер все что мог и трудно сказать кто испытывал большую радость зрители или артисты куранты гавод фарфоровых кукол танцевал я с проституткой хипесницей сонькой глазком гибкой и стройной, как Танагрская статуэтка под хрустальную россыпь Моцарта. Ставивший танец тонкий стилист, режиссер второго МХАТ Красовский, долго обламывал нас на репетициях и вживал в рисунок танца, но мы полностью вжились в него лишь на сцене. И теперь, через 27 лет, вынимая тот вечер из глубины ларца памяти, я чувствую нежное прикосновение руки маркизы, Сучившие пеньковые канаты и подлинный черт возьми аромат, поданный мне ею бумажной, нет, настоящей живой розы. В тот миг, только миг, я был кавалером де Грие, склонившимся к руке подлинной, реальной Манон Лиско, катаржанки сонький Глазок. Радость этого мига жива до сих пор.